Глава вторая. Ранее. Кабинет короля. Роналд Этьен чувствовал, как накаляется атмосфера. Она схлопнулась и лопнула с оглушающим звоном не тогда, когда мужчина увидел живого и здорового короля. И даже не тогда, когда в тронный зал, как к себе домой, шагнул лорд Мануа. А только что, когда герцога в сопровождении нескольких вооруженных до зубов воинов привели в кабинет короля. Монарх восседал за столом и усмехался. Да так, что Роналду стоило огромных усилий сдержать себя. Он до последнего надеялся, что король в самом деле смертельно ранен, но упускать из виду ловушку не мог и оказался прав. Они попали в западню. — Вижу, что к тебе тут хорошо относятся, — многозначительно протянул Тейрен Флемур, откидываясь на спинку кресла и смерил герцога пристальным взглядом. — Не смею жаловаться, Ваше Величество, — процедил сквозь зубы Роналд. — И правильно? — Так как жаловаться здесь собираюсь я, — король выпрямился и посмотрел мужчине в глаза. — Жаловаться на то, что ты не выполняешь свои обязанности. Не соответствуешь своему рангу и титулу. Ты ослушался меня и не один раз. — В самом деле...» Роналд шагнул вперед, не обратив внимания на то, как дернулись воины. Отодвинул стул и сел на него. — И что же вас смущает в моих действиях, ваше величество? Обращение он буквально выплюнул, ответив монарху таким же тоном. «Мне стоит перечислить?» — не поверил своим ушам король. «Ты настолько глуп, что не видишь своих ошибок?» «Я бы хотел выслушать обвинение лично от вас, ваше величество». Роналд будто издевался над ним. Это злило короля. Невероятно злило. До такого состояния, что рана от стрелы, которая еще не до конца закрылась, вновь заныла. Но сейчас ему нельзя было показывать слабость перед хищником, которым был герцог Этенский. Вполне возможно, что именно он стоял за покушением. И если это так, то вскоре все станет известно. И тогда ему не сносить головы. — Ты ослушался моего приказа и вернулся из мертвых земель раньше намеченного срока. Процедил сквозь зубы мужчина, глядя прямо в глаза человеку, которого ненавидел всей душой. И продолжаешь нарушать мое слово, отказываясь возвращаться туда». Роналд смотрел прямо на монарха и молчал. «И это тоже злило короля. Он бы хотел услышать слова извинения, оправдания. Это бы потешило его, развеселило. А так только нервирующее молчание». «Ты допустил зарождение и распространение новой веры на своих землях», — покачал головой Тейрен. «Это преступление не только против твоего короля, но и против богов, Роналд. Ты предал их всех. И меня». И вновь герцог не проронил ни слова. «Ты!» — король дернулся, указал пальцем на своего генерала. Ты пытался связаться со священным градом без моего посредничества. Будто я тебе не король. Будто бы ты на это имеешь право. Это все? Холодный и спокойный тон герцога окончательно выбил короля из равновесия. Роналд вел себя так, будто был тут хозяином. Будто это был его кабинет, его люди с мечами на поясах. Его все! «Да как ты смеешь!» «А вы?» — Роналд лениво наклонил голову. Пытались убить свою дочь, натравив на нее сподвижника Рамет, который не преуспел в этом задании, но убил ее няню и камеристку. Плели против меня заговоры, подослали в мою постель шпионку. Мы будем продолжать обмениваться упреками. — Поверьте, у меня их столько, что вам и не снилось, дядя. Обращение он процедил по слогам, после чего встал с места и окинул короля взглядом сверху. — Еще одно слово, щенок, и ты окажешься в темнице! Король вскочил с места, и его лицо покраснело. «Не забывайте о пакте и о том, кто я!» Холодно напомнил мужчина. «О, об этом я помню слишком хорошо!» С безумной усмешкой протянул король. Его глаза заблестели. «Завтра утром ты сможешь покинуть мой замок. Я отпускаю тебя. И сохраняю тебе жизнь, несмотря на все, что ты сделал. Помни мою доброту!» Ты сможешь отправиться куда твоей душе угодно. Твои земли конфискованы, как и твой титул. Видимо, вы слишком плохо помните текст пакта. Усмешка бывшего герцога не понравилась монарху. Ну что же, могу полюбопытствовать, кому достанутся земли, граничащие с мертвыми. У них уже есть хозяйка, и вскоре появится хозяин. Увести! Алина Невская, Леди Этьян. Ужин начался без герцога. Мне все это не нравилось. Не нравилось настолько, насколько это вообще возможно. К еде я так и не притронулась, несмотря на то, что рядом со мной посадили тамаша который так и норовил наполнить тарелку новым блюдом и долить вина. Но и вино я пробовать не стала, стараясь сохранять максимальную собранность. Прислушивалась к обрывкам разговоров, которые до меня долетали, но к собственному ужасу не могла найти в подслушанном ни капли важной информации. Шарлин, сидящая напротив, не участвовала в беседах, медленно ела и украдкой бросала кусочки мяса под стол. «Я поймала ее на этом во второй раз», — принцесса заметила, что ее спалили, и просто подмигнула. а ее юбка из-под стола послышался тихий скулёж. Похоже, маркиза выпрашивала ещё один кусочек дикой птицы. Калет, занимающий место рядом с отцом во главе стола, о чём-то очень эмоционально говорил. Но так тихо, что слышать его могли только сидящие в непосредственной близости. Его величество так точно слышал своего сына и бросал в его сторону гневные и недовольные взгляды, но не отвечал. Королева тоже сидела неподалеку. Ее правая бровь то и дело взлетала, будто она мысленно комментировала услышанное. Но за все время Вивьян Флемур ни разу не обернулась в его сторону. «Ваша светлость, вы так мало едите!» щебетал мне на ухо лорд Мануа, заглушая возможные важные слова соседей. «Может, вам больше по душе фруктовые салаты?» Если желаете, я могу послать слугу на кухню и...» «Я желаю, чтобы вы замолчали», — грубо прервала я его очередную тираду и прожгла враждебным взглядом. «Была бы моя воля, я прямо сейчас бы прижала этого прохвоста к стене, как следует встряхнула и выбила бы все ответы. Он бы рассказал мне и то, где находится Роналд, и что он сам забыл в замке, и почему так рьяно пытается навязать мне свое общество». В замке Этьена он был поскромнее. Да, не всегда. Но вот такого натиска от Тамаша я не видела ни разу за все то время, что нахожусь в этом мире и в этом теле. «Вижу, вы не в духе, миледи!» Никак не отреагировал на грубость лорд Моно. «Мне так жаль, что я расстроил вас. Как я могу загладить свою вину?» Скрипнув зубами, я повернулась к мужчине и, глядя ему в глаза, повторила. «Вы все еще можете прикусить свой язык, лорд Мануа. Я готова слушать ваш голос только в том случае, если вы пожелаете сказать мне, что здесь происходит и почему на званом ужине в честь выздоровления короля отсутствует мой муж». Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, Тамаш усмехнулся, отобрал услуги кувшин и добавил вина мне в кубок. Причем так, что еще одна капля и вино выплеснется на стол. Я с сомнением проследила за действиями бывшего советника-герцога и прислушалась к разговору между бароном Акиамой и графом Дрегетом. Тива в это время налегала на жаркое. Одна ее рука лежала на уже выпирающем животе. Лорды и леди! Король встал, привлекая внимание собравшихся. Мужчины тут же вскочили, отдавая дань уважения своему монарху. Женщинам Было позволительно сидеть в такие момент, Но я тоже встала. Не из-за уважения, которого совершенно не испытывала к отцу Адель, а чтобы чувствовать себя комфортнее. Там тихо хмыкнул, но не посмел заговорить, пока не закончит король. — В этот чудесный день вы разделили со мной радостную весть о моем сохранившемся здоровье. — Произнес? В полнейшей тишине Его Величества, взяв в руки кубок. «Я перенес ранение с везением юноши и считаю это прекрасным событием. Но все же именно праздник ждет настолько завтра. И я очень надеюсь, что вы задержитесь, чтобы разделить тот радостный миг, который будет касаться непосредственно моей семьи. Завтра из Священного Града прибудут маги и храмовники». «Завтра моя дочь будет обручена!» Звон, упавший на тарелку вилки, разорвал тишину за столом. Шарлин побледнела, не смогла удержать в руке столовый прибор, и, кажется, принцесса начала терять сознание. Если бы не ее соседка, дама в пышном коричневом платье, сестра Адель уже свалилась бы со стула. А мне так стало ее жаль». Судя по всему, девушка совершенно не рвалась замуж за того, с кем завтра планирует обручить ее король. Вот же гад! «Речь идет о моей младшей дочери!» Голос короля показался мне слишком громким. «Абадель Флемур!» «Чего?» Я перевела непонимающий взгляд Шарлин на короля и обратно. А потом все со щелчком стало на свои места и я буквально услышала, как ловушка захлопнулась. — Лорд Мануа? — Ваше Величество! — Тамаш вскинул кубок. — Это великая часть для меня, и я стану хорошим мужем для вашей дочери и хорошим герцогом лучше предыдущего. У меня потемнело перед глазами, и я уже замужем. От моего голоса повеяло могильным холодом. Отступив от стола, я вскинула подбородок, обращаясь только к королю. В зале стало тихо, на мне скрестились взгляды гостей. Я чувствовала их кожей, как зуд, но смотрела при этом только на мужчину в короне. Мужчину, который недовольно нахмурился от моих последующих слов. Так что я не понимаю, Ваше Величество, о какой такой помолвке может идти речь? Зачем вы вводите своих подданных? «Заблуждение!» Мой голос дрожал. Кулаки сжимались сами по себе, но я старалась дышать ровно. Максимально ровно. Потеря сознания от перенапряжения и волнения в мои планы сейчас совершенно не входила. Не так бы я хотела выйти из этой ситуации. «Моя дорогая!» В голосе короля сквозило отеческое тепло. Будто бы он в самом деле любил и заботился об одель Не нужно выгораживать Роналда. Мне стало известно, что он не стал тебе мужем, что брак не был закреплен плотью. И это веская причина, чтобы разорвать ваш союз. Не кори себя, дорогая. В этом нет твоей вины. К сожалению, не все мужчины могут быть хорошими мужьями. Череда шепотков пробежала по залу. Кто-то громко охнул, а я скрипнула зубами. Откуда он об этом знает? Повернулась и встретилась взглядом с человеком, который работал на короля, с человеком, который мог знать все, что происходило в герцогстве, лордом Мануа.